Глава одиннадцатая — Ты собираешься спросить детектива Финчер? — удивилась неравнодушная Сью. — Мне она показалась довольно скрытной, а сержант Томас так и вовсе рта не раскрыл. — Не полицейских, — ответила Фиона. — Но детектив не настолько скрытный, как ты думаешь. Кое-что она выдала. Довольно безобидная, но для начала нам хватит. «Выкладывай, не тяни», — Дейзи уже трясло нетерпение. Фиона вытащила кредитную карточку. «Выложить какую-то сумму и, правда, придется, потому что, чую, к нам едет доставка из Теско». Все уселись за столом, им не терпелось узнать больше. Сью догадалась сразу же, быстро прокрутив в голове все, что успела сказать детектив Финчер. «Ага!» Она проговорилась, что курьер с доставкой был из Теску. В новостях об этом не говорили. Они просто сказали, что курьер нашел мертвую женщину. Именно так. Но как это нам поможет, не поняла Дейзи. Мы же не знаем, кто он. Или вообще она. По дороге на работу, ты видела полицейский кордон? В какое время это было? В около девяти тридцати. Я уже опаздывала. Мои извинения. Как я уже говорила, ничего страшного. Полиция стояла там и перегородила дорогу. То есть они там уже давно работали. Самая ранняя доставка из Теско между восемью и девятью утра. Видимо, ее Сара и заказала, поэтому курьер обнаружил тело. «Мы закажем доставку на то же время». — Как можно скорее. Находимся мы рядом, так что, если повезет, к нам приедет тот же курьер. И тогда мы все узнаем. У него. Или у нее. — А что, если курьер окажется другой? — уточнила неравнодушная Сью. — Тогда мы будем заказывать доставки до тех пор, пока к нам не приедет нужный. Дэзи широко улыбнулась. — Идем по магазинам. Вытащив телефон, Фиона открыла страницу супермаркета. Остальные сгрудились вокруг маленького экрана, по очереди добавляя товары в корзину, убивая этим сразу двух зайцев. Они смогут и покупки на неделю сделать, и раскрыть убийство. Возможно, это первый случай, когда два занятия получилось объединить. Доставку им удалось заказать на нужное время только через два дня. — Ой, я забыла яйца по-шотландски, — вдруг вспомнила Дейзи. Нельзя их добавить. — А разве можно называть их яйца по-шотландски? — уточнила неравнодушная Сью. — Разве для этого они не должны быть из Шотландии? Фиона потыкала в экран. — Кажется, заказ еще можно изменить, если это поможет нам поймать убийцу. Яйца по-шотландски или на шотландский манер добавлены в корзину. Всего получается 47 фунтов и 85 пенсов. Сью втянула воздух сквозь зубы. Надеюсь, нам попадется нужный курьер. Или это станет затратно? Не беспокойтесь, плачу я, успокоила ее Фиона. Нет-нет, завозражала Дейзи, мы же все заказывали. Вот и должны внести каждый свою долю поровну. И, кажется, я заказала чуть-чуть меньше, чем вы двое. Неравнодушная Сью неловко заерзала. В деньгах она не нуждалась и имела накопление даже больше, чем Дэйзи с Фионой вместе взятые, но решила жить скромно и экономно. До выхода на пенсию Сью была высококвалифицированным и востребованным бухгалтером. Кто-то мог бы даже сказать безжалостным. Грозбухи дрожали при ее появлении. Она беспощадно сокращала расходы и спасла достаточно предприятий малого бизнеса от банкротства и нередко отказывалась от гонорара, если знала, что они в отчаянном положении. Однако привычки сохранились и на пенсии. Жилась ее в крошечном домике, считая каждой пенни и экономя на всем. Обычно мягкое выражение лица Дейзи стало суровым, и она смерила коллегу самым строгим взглядом. «Поровну будет в самый раз», — смутившись, признала неравнодушная Сью. Фиона занесла палец над большой синей кнопкой на экране. «Ладно, тогда я заказываю. Все. Теперь будем ждать».